Тяжеловесная колымага, называвшаяся в те времена каретой, с грохотом выехала из ворот. Лорд Винтер по-прежнему сопровождал ее верхом и, наклонясь к дверце, разговаривал с королевой. Лошади рысью направились к Лувру, и карета въехала в ворота. Уезжая из монастыря кормелиток, Королева Генриетте велела своей дочери отправиться в Лувр и ждать ее в этом дворце, где они жили так долго и который покинули потому лишь, что собственная бедность казалась им еще тяжелее среди раззолоченных зал. Мардаунд последовал за экипажем и, увидев, что он скрылся под темными арками дворца, отъехал в сторону, прижался вместе с лошадью к стене, на которую падала тень,